Донеслась бойкая восточная мелодия, какая-то приторная смесь рэпа с музыкальными реверансами в сторону одновременно ислама и индуизма, запакованная в один претендующий на полное мировое господство рингтон. Хозяин страшно выпучил глаза, видимо, чтобы Олег не расслаблялся, и пошел на звук телефона. — Так что здесь случилось? — спросил полицейский. — Я видел, видел что ты видел? Олег попытался вспомнить, что именно он видел. Это оказалось непросто. Кажется, ему снился сон. В нем он нырнул на очень большую глубину, где все вокруг было черно-синим, и играл со странной медузой, а потом она сделала ему больно. И все долгое время, пока он поднимался к поверхности, он пытался не забыть одну крайне важную вещь, которую ему надо было сказать людям. Но когда он попытался сообщить ее внимательно слушающему полицейскому, она оказалась полной бессмыслицей, словно камушек, который кажется драгоценным под водой и превращается на поверхности в обычную гальку. Вот этот наш мир, где мы живем ё это творение оно существует скрытно и абсолютно незаметно, и устроено оно таким образом, что если какой-нибудь из его элементов начинает всерьез интересоваться вопросам о природе и назначении творения, то он незаметно исчезает, а творение пребывает дальше. Нигде. Полицейский понимающий кивнул и сделал выразительный жест словно колол себя шприцем в толстую задницу. «Да?» — спросил он по-русски. «Нет, это не я», — ответил Олег честно. «Это был Лайф Спринг плюс-плюс, и не здесь, а под Бангалором». Полицейский еще раз кивнул и склонился над Олегом так, чтобы разглядеть его зрачки его голова с тщательно причесанными волосами закрыла солнце и олегу на миг показалось что вокруг нее дрожит прозрачный треугольник по которому как по плавникам ската бежит быстрая безостановочная волна у олега холодно кольнуло под ложечкой но голова полицейского уже вернулась на прежнее место и наваждение пропало все понятно сказал полицейский За «Лайф в этой стране бывают большие проблемы, друг. Полагается для начала составить протокол и посадить тебя за решетку. Но пока что... Полицейский оглянулся и поднял жирный палец в воздух. «Пока что все еще можно уладить. Будем думать, ОС...»